Глава 8. Выходит капитан: "Ты нас спас!" губнит майор Бойко. От переизбытка эмоций он сам того не заметив, переходит на «ты». Засаду увидел Эти бандиты, они же нам прямо в затылок дышали. Я не отвечаю. Я молча иду по тропе к тому кустарнику, где я оставил пашку караулить раненого китайца. Я видел, как этого китайца пристрелил, потом охотник ермил. Совсем не в том месте, где я его оставил. Это значит, что он сбежал. И это значит, что я найду пашку мертвым. На самом деле, я ведь знал это с первой минуты. Как только увидел его глаза. Те, у кого такие глаза, они всегда быстро гибнут. Не надо было к нему привязываться. Не надо было его к себе подпускать. Возможно, дольше бы прожил. Со мной рядом смерть ходит. Он там, за кустарником лежит неподвижно на животе, уткнувшись щекой и носом в листву. Рот приоткрыт, глаза плотно сомкнуты, а руки широко раскинуты в стороны. Как будто он хотел кого-то обнять, но внезапно заснул. Я опускаюсь рядом с ним на колени. Вот суки суки-то! овчару убили. Ещё он им сделал, прочитается чувственно Тарасевич. А прямо у меня за спиной кто-то тяжело, надрывно, утробно стонет раз за разом, как угодивший в капкан крупный зверь. Я оборачиваюсь, чтобы посмотреть, кто это, но никого нет. Я сам издаю эти звуки. Десантники смотрят на меня изумленно. Я делаю короткий вдох, а потом длинный выдох, и так три раза. Это помогает мне успокоиться. Я переворачиваю убитого рядового на спину. Он по-прежнему в моей влажной, воняющей болотной затхлостью гимнастёрке. На груди, как я и думал, дырка от пули. Но почему-то нет крови. Я распахиваю на нем гимнастерку. На теле тоже нет крови. Слева в области сердца багрово-синим цветком расползлась гематома. Я кладу пальцы ему на шею, я щупаю его пульс, а потом я лезу в карман простреленной гимнастерки и громко смеюсь. Там в кармане мои часы лукавится с портретом Елены. Или вернее то, что от них осталось после попадания пули калибром 6.35 миллиметра. В пашку стреляли из дамского браунинга или пистолета Коровина. Если б калибр был больше, часы бы не помогли, его бы убило. Рядовой овчаренко!» Я трясу его за плечо. А ты везучий собака, отделался легким ушибом. Он открывает глаза, изумленные. Ясное, незабудковое. Такие глаза, что бывают у тех, кто обязательно гибнет. Товарищ Шутов, меня ж разве не подстрелили? Он садится и с удивлением озирается. Я демонстрирую ему простреленные часы. Часы спасли. Товарищ Шутов, да это ж чудо. И точно чудо, счастливо улыбится майор Бойко. Дураков Бог любит, гудит Тарасевич. Я киваю. Мне так хочется испытать это их ощущение чуда, явленного добрым, любящим Богом, ощущение, что мы в сказке, где кто-то умер, но сразу ожил. Не выходит. Если кто-то там наверху все же есть, то что он сделал с Пашкой больше смахивает не на чудо, а на цирковой номер. Виноват я, товарищ Шутов, бормочет Пашка. Упустил китайца. Он когда побежал, я выстрелил, но промазал, а он выстрелил и попал. Часы вам испортил. Ерунду не говорили давой. Промазал с кем не бывает. Главное, жив остался. «Вы, товарищ Шутов, не поняли. Он теперь говорит так тихо, что мне приходится к нему наклониться. Я нарочно промазал. Почему? Не хотел убивать человека. Я смотрю ему в лицо, и до меня вдруг доходит. Он вообще не убивал еще. Никогда никого. Я вдруг чувствую такую острую зависть, что мне хочется сказать ему что-то злое. «Все равно его убили вчера. От судьбы не уйдешь».